Двунок прямоходящий. Выдержка из большой галактической энциклопедии. Сапшим самоназвание смотрю в приложении номер 3. Разумная форма жизни, основанная на наборе и гелии. Внешний вид облако разреженного газа без цвета, вкуса и запаха в форме приплюшнутого диска диаметром от 480 метров, до 710 метров. Колонии С обитают в открытом космосе вдали от звездных систем. Существуют, впитывая излучение звезд, наделены четырьмя чувствами: осязанием, восприятием масс, определением химического состава, ощущением потока фотонов. Высокоразвитый, очень любопытный и чрезвычайно могущественны, но почти не разбираются в жизни планетарных биологических видов. Отрезок времени 1.02.585.344.61. Прибыл на третью планету небольшой жёлтой звезды. Для разумных существ местные природные условия совершенно невыносимы: очень жарко и влажно, огромная сила тяжести, очень высокое давление, густая ядовитая азотно-кислородная атмосфера. и так далее. Однако некоторые примитивные жизненные формы всё же сумели приспособиться к этому кошмару. Это по большей части микроскопические сверхплотные организмы, состоящие из углерода, водорода, кислорода, азота и в меньшей степени других элементов. Отрезок времени 1.02.585. 344.67 совершил предварительный осмотр планеты. Потрясает изобилие жизненных форм. Химический состав у них более или менее однообразен, но количество существующих вариантов кажется просто неисчерпаемо. Все без исключения чрезвычайно мелкие, но одни все же крупнее других. Масса наиболее крупных воспринимается даже без специального напряжения дряжей. Самых мелких я напротив не могу воспринять даже на предельном напряжении. Ясно, что уделить достаточно времени всем видам будет совершенно невозможно. Полагаю, следует выделить 3-4 наиболее интересных из числа крупнейших, конечно, и пронаблюдать за ними углублённо. Отрезок времени 1.02.585.344.70. Условно разделил туземные жизниформы на подвижные и неподвижные. Неподвижные не вызывают большого интереса. Судя по всему, для подвижных жизниформ они являются чем-то вроде питательной субстанции. Среди подвижных же выделил два особенно интересных вида. Первый был мною назван гигантом веретёнообразным. По сравнению с другими местными жизненными это действительно самый настоящий гигант. Все они обитают в жидкости, состоящей из водорода и кислорода. Эта жидкость покрывает примерно 70% планеты. Большую часть жизни они движутся у поверхности довольно хаотично и, по-видимому, бесцельно. Полезные элементы извлекают, вероятно, из этой же самой жидкости. Я не ощущал, чтобы они впитывали что-нибудь другое. Отрезок времени 1.02.585.344.73. Чрезвычайно заинтересовался вторым выделенным видом. Он далеко не так велик, как гиганты, но зато очень распространен. Я насчитал свыше 6 миллиардов особей. Такое впечатление, что ими покрыта вся твердая поверхность планеты. Назвал их двуногами, прямоходящими из-за основного способа передвижения. У этих существ четыре конечности, две из которых являются ногами-движителями, а две другие манипуляторами. Они используются для выполнения разных действий. По здешним меркам двуногов можно назвать настоящими царями природы они подчинили себе многие другие жизненные формы используя их в качестве полезных элементов и транспорта полезные элементы они извлекают из таких же углеводородных жизненных форм что и сами но для транспорта приспособили совершенно иные жизненные формы в чём химическом составе преобладают различные металлы Поскольку без присутствия двунога в своем чреве металлические жизни неизменно неподвижный, можно сделать вывод, что эволюция превратила их в несамостоятельных симбионтов, полностью зависящих от своих углеводородных хозяев. Одни из них впитывают различные углеводородные жидкости, другие определенные формы излучения. Многие из них очень крупные, некоторые даже крупнее гигантов, но поскольку они практически не встречаются отдельно от двуногих, разве что мертвые особи, ящёлых их неинтересными объектами наблюдения. отрезок времени 1.02.585.344.79 полностью поглощен двуногами. Большая их часть обитает внутри крупных твердых массивов, До недавнего времени полагал их природными образованиями, однако впоследствии понял, что эти массивы двуноги сами же и строят, восхищённый их трудолюбием и старательностью. Паткина на сенсации совшим, пожалуй, даже объявил бы этих существ разумными. Конечно, этого не может быть. Разум не способен зародиться в подобном крошечном сверхплотном организме. И всё же наблюдение за двуногами Обещают быть чрезвычайно занимательными. избрал для себя крупный искусственный массив, внутри которого постоянно находятся сотни двуногов. С данного отрезка времени начинаю за ним постоянные наблюдения. Харламо вышел на балкон и закурил. Фу, выдохнул он, пуская дымную струйку. Ну и духотище же. И не говори. откликнулась с кухни жена.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 Впервые в жизни его отпустили без скандала, даже с облегчением. Для детей с антресолей достали две раскладушки, припасенных на случай приезда гостей. Родителям раскладушек уже не хватило, поэтому им пришлось скоротать ночь прямо на полу, положив побольше одеял. Наутро вызвали милицию. Участковый сначала не поверил в такую странную историю, даже решил, что его разыгрывают.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 но зато уже через два дня семья снова могла отдыхать спокойно отрезок времени 1.02.585.344.91 предварительные выводы полностью подтверждаются Лишенные своих предметов для замирания двуногие вначале бестолково суетились потом вынужденно впали в неподвижность как попало на тоскам случайных малопригодных предметов судя по тому что после этого эксперимента они двигались менее энергично чем обычно мы можем окончательно заключить во время периода в неподвижности двуноги впитывают какую-то полезную энергию вероятно она требуется чтобы усвоить полезные элементы содержащиеся в поглощаемых ими сверхплотных углеводородных сгустках. Отрезок времени 1.02.585.344.98. Объекты эксперимента получили новые предметы для замирания, почти идентичные тем, что были забраны мной. Однако, как мы выяснили, за время эксперимента двуногие вполне способны обходиться и без этих предметов. К смерти это не приводит, хотя чувствуют себя они хуже. А мы можем сделать окончательный вывод. В процессе эволюции двуноги обнаружили, что в одних условиях впитывать энергию проще и удобнее, чем в других. Двуноги, выработавшие у себя привычку замирать на специальных предметах, двигались быстрее и энергичнее, чем остальные. У них появился дополнительный шанс выжить и дать потомство. Постепенно эта привычка закрепилась и превратилась в условный рефлекс. передаваемый из поколения в поколение. В процессе эксперимента было сделано еще одно интересное наблюдение. Новые предметы для замирания моим двуногам принесли другие двуногие. Что это? Разумная взаимопомощь? Может быть, двуногие способны общаться между собой, делиться информацией, помогать друг другу? Конечно, нет. Наличие какого-либо разума у этих крошечных примитивных существ абсолютно исключено, но как же иначе можно это объяснить? Полагаю, ответ на это дадут последующие наблюдения за этой необычной жизненной Отрезок времени 1.02.586.001.05. Чрезвычайно интересно наблюдать за тем, как двуногие размножаются. у них это происходит не так просто и быстро как у нас но чрезвычайно медленно и сложно длительный цикл производства себе подобных начинается с очень странного и смешного процесса два двунога слипаются воедино производя нелепые движения и между ними происходит обмен сложными углеводородными веществами насколько я понял все двуноги делятся на два основных типа слегка отличающихся по внутреннему и внешнему строению. Прилагаю отражательный слепок обоих типов. Как нетрудно ощутить, разница между ними невелика, но все же заметна. В процессе слипания всегда участвует один двуног типа А и один двуног типа Б. Правда, дважды я становился свидетелем слипания двуногов одного и того же типа, но полагаю, это была какая-то случайная аномалия. Возможно, те двуноги были больными. Значительный процент процессов слипания ни к чему не приводит, но в некоторых случаях обмен веществ заканчивается тем, что двуног типа А начинает медленно наращивать массу в центре тяжести. Процесс наращивания массы длится очень долго и иногда обрывается досрочно. Но если все проходит удачно, конце концов двуног исторгает из себя другого двунога личинку. Личинки двуногов так крошечны, что их трудно воспринимать без сильного напряжения дряжей. После рождения личинка двунога длительное время остается при своем породителе. В течение этого периода она не самостоятельна, не способна передвигаться, не может питаться обычной пищей двуногов. Вместе этого высасывая жидкие вещества из тела своего породителя. Возможно, при этом она оказывает на жертву какое-то гипнотическое воздействие. Та не только не сопротивляется, но даже сама содействует атакующему ее паразиту. Крайне необычные взаимоотношения, хотя среди местных жизни форм они довольно распространены. Со временем масса личинки двуного увеличивается. В химическом составе прибавляются новые элементы, тело становится твёрже и прочнее, его очертания изменяются. Личинка все чаще покидает своего породителя, удаляясь вначале на небольшое расстояние, а затем все дальше и дальше. Но пока что она регулярно возвращается. Окончательное расставание произойдет еще очень нескоро. Видимо, гипнотическое воздействие по-прежнему продолжается. Иначе чем объяснить явную заботу, проявляемую взрослыми двуногами к своим личинкам? Впрочем, столь слабые и неприспособленные создания, какими являются эти личинки, просто не смогли бы выжить не гипнотизируй они своих породителей. В пользу этой гипотезы говорит также тот факт, что многие двуноги проявляют заботу, хотя и в более слабой форме, не только о собственных личинках, но и о чужих. Чтобы провести ряд экспериментов, я выбрал несколько подходящих объектов, как готовящихся к размножению, так и уже исторгших своих личинок. Первый объект исследования двуног типа А, несколькими отрезками времени ранее прошедший через удачный процесс слипания, а теперь растящий внутри себя личинку. Пока что масса будущего породителя увеличилась незначительно. Мне потребовалось очень сильное напряжение дрежей, чтобы его обнаружить. Начнём эксперимент по ускорению созревания личинки. Зеликов проснулся от легких, но настойчивых тычков в спину. Он сонно зевнул, приоткрыл слипающиеся глаза и неувнятно пробормотал: сущилось? дорогой". Неистово зашипела ему в ухо молодая супруга: "Дорогой, уф су Дорогой, у меня будет ребенок! — Я помню, помню, через полгода. Спи давай, завтра на работу". "Нет, у меня будет ребенок прямо сейчас". Зеликов тупо моргнул, переворачиваясь на другой бок, лицом к любимой Нелечке. При слабом свете луны, глядящий прямо в окно, он увидел что-то большое, огромное, просто гигантское. Глаза мужа начали медленно выпучиваться. Рот раскрылся в беззвучном хрипе. Он скочил, будто ошпаренный, уже не чувствуя ни малейшей сонливости. Э-та-та-та-та, та забормотал он, указывая пальцем, э-та-та-та. Это что? Это откуда? Угу, жалобно простонал Энеля, поглаживая живот. Этот самый живот, еще вчера бывший лишь чуточку больше нормального, за одну ночь увеличился до чудовищных размеров. А тут еще Зеликов неожиданно почувствовала на простыне что-то мокрое. "Воды отошли", растерянно произнесла Неля. — "Ты же на третьем месяце", возопил муж. "На третьем? Только на третьем. Да вчера же еще ничего и видно-то не было откуда? Почему?" "Мне в больницу надо", оборвала его душераздирающая его при супруга срочно. "Ага, черт, я сейчас, сейчас, забормотал Зеликов, лихорадочно натягивая брюки. Часть у Зеликова жили через дорогу от стоянки.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 Результат обещает быть чрезвычайно интересным. Волынский сидел на стуле, уныло глядя в спину врача. Тот прильнул к микроскопу, то и дело поражённо цокая языком. Ну что, доктор? Не выдержал пациент. Что со мной? Поразительный случай, Богдан Маркович, повернулся к нему врач. По-моему, такое не имеет аналогов в истории медицины. Это смертельно, не думаю. Хотя все в руках Божьих, Богдан Маркович. Я ни за что не поручусь, очень уж, знаете ли, нестандартная ситуация. Так что же со мной случилось-то, доктор? Вы, Богдан Маркович, как бы это выразиться-то, беременны, Ковыринский моргнул, поковырял в ухе и вежливо сказал: Доктор, повторите, пожалуйста, а то мне послышалось. Не послышалось, слегка виновато улыбнулся врач. Вы, дорогой мой, беременны, причем уже, как говорится, на сносях. Да вот сами посмотрите, ультразвуковой снимочек. Волынский нервно хихикнул. Когда у него за одну единственную ночь в другой раз огромный живот, он страшно испугался, решив, что заболел чем-то очень редким и очень опасным. На работу он, конечно, не пошел, вместо этого побежал в больницу к двоюродной сестре. Та, будучи окулистом, сама его смотреть не стала, но согласилась, что случай из ряда вон выходящий и записала на приём. к самому профессору Зайцеву. Тому хватило двух минут, чтобы отменить все остальные дела и вплотную заняться удивительной аномалией. Доктор, а что же мне делать-то? жалобно простонал Волынский, с ненавистью глядя на своё огромное пузо. Что делать? задумался Зайцев. Вопрос прямо, скажем, концептуальный. Аборт вам делать, конечно, уже поздно. Боюсь, придется рожать. Рожать? Как? Да, Общепринятым способом, конечно, не получится, согласился Зайцев. Боюсь, придется делать кесарево сечение. Мама, дорогая, -скрипнул Валынский. За что? Вот уж чего не знаю, того не знаю, но вы, Богдан Маркович, не переживайте так. Во всем же есть светлые стороны. И какая здесь? На весь мир прославитесь, чем плохо. Первый в мире мужчина-мать. Доктор, вы что, издеваетесь? заорал Валынский. Дав задницу вам такую славу. Я понимаю, вы волнуетесь, да ни черта вы не понимаете, в инти изменяют упаковность. Это любезнейшей непакость, а ваш будущий ребенок. — Какой их у мать ребенок? Откуда он у меня мог там взяться? Эм, гм, задумался Зайцев. Богдан Маркович, я вам сейчас задам несколько вопросов, вы только не обижайтесь, ладно? Не кричите, не волнуйтесь, мне просто нужно проверить все возможные варианты, хорошо? Ну, подозрительно насупился Волынский, вытирая с лба пот. Доктор, вы хоть окно откройте, что ли? Духотище у вас тут. М-м, а как бы это сказать-то помягче? Вы, Богдан Маркович, случайно никогда не делали операцию по изменению пола? Я, конечно, ничего такого в ваших анализах не наблюдаю, но Нет, я не транс, рявкнул Волынский, всю жизнь был нормальным мужиком. Ага-ага. А гомосексуальных контактов у вас, я так понимаю, тоже не было? Нет. Доктор, что вы вообще такое говорите? Даже если бы были, хотя не было их никогда. Но даже если бы были, до да какого хрена? Да так, знаете ли, обдумываю, как такое могло случиться. Не так. Это уж точно. Но я с удовольствием выслушаю любую приемлемую гипотезу, поправил очки зайцев. собственно говоря, с точки зрения биологии беременный мужчина это чистейший абсурд. У вас нет фалопиевых труб, нет матки, зародыш просто не сумел бы развиться, тем более за одну ночь, мрачно добавил Волынский. – За одну ночь, да. Просто так феноменально. Создается такое впечатление, что кто-то внедрил вам в живот этот зародыш искусственным путем. Однако я не представляю, кому и зачем понадобилось проделывать такую сложную операцию. Да и возможностей таких у нашей медицины пока еще нет. Да, загадка природы. Если бы я не знал точно, что такое невозможно, я бы даже предположил вмешательство каких-то высших сил. Инопланетян, например. Чушь, буркнул Волынский. Да, разумеется, но знаете, легонько ткнул пациента в живот врач. Когда видишь перед собой что-то подобное, материалистам оставаться трудно. Тут и в непорочное зачатие поверишь, знаете ли. Волынский скрипнул зубами и покачнулся. Зайцев придержал его за плечо, цокнул языком, приоткрыл дверь и крикнул: "Готовьте операционную". Отрезок времени: 1.02.586.001.14. Эксперимент увенчался полным успехом. Подтверждено: личинок порождают исключительно двуноги типа А. Двуног типа Б внутрь которого была внедрена готовящаяся к рождению личинка, сильно изменился и впал в состояние болезненной паники. Для того, чтобы извлечь из него личинку, потребовалось значительно больше двуногов, чем это бывает обычно при нормальном процессе. Вновь мы сталкиваемся с тем, что в различных ситуациях двуноги действуют сообща, создавая впечатление разумного сотрудничества, впрочем, то, что они являются коллективной жизненной формой, уже давно бесспорный факт, не требующий дальнейших доказательств. Отрезок времени 1.02.586.001.16. Как мы уже выяснили, во время периода в неподвижности двуногие впитывают какую-то энергию, и в этом они подобны нам. Однако, кроме этого, они периодически отправляют внутрь себя различные плотные сгустки, по большей части углеводородные.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 чуть ли не зубами сорвал крышку с бутылки минеральной и начал лихорадочно глотать, обливая подбородок и грудь. Утолив жажду, Харламов облегченно вздохнул и на несколько секунд замер, но тут же оторвал сразу две сосиски и сунул их в рот одновременно, даже не сняв целлофановую упаковку. Давясь и всхлипывая, он жадно пережевывал такое сочное, такое вкусное мясо.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 Я стал свидетелем процесса поглощения. Мой двунок сразу распознал сгустки, содержащие полезные ему элементы. Кажется, одни из них нравятся ему больше, чем другие. К некоторым он даже не притронулся. Один из предложенных сгустков он даже приспособил в качестве жалкого подобия предмета для замирания. Двунок явно страдает, вынужденный долгое время обходиться без такого предмета. Проделав еще несколько сходных опытов с другими двуногами, я убедился, что для определения химического состава они используют информацию, поступающую с потоками фотонов. При их полном отсутствии двуноги не могли обнаружить углеводородные исгустки, продолжая слабеть, несмотря на полезные элементы, находящиеся совсем рядом с ними. Отрезок времени 1.02.586.001.26. При передвижении самостоятельном или внутри металлических симбионтов двуноги практически всегда используют специальные линии, проложенные на поверхности планеты ими самими. Эти линии очень важны. Они указывают двуногам, куда двигаться. Нет линий нет и пути. А ведь двуноги зачастую преодолевают крупные для их микроскопических размеров расстояния без проложенных заранее линий эти примитивные создания мгновенно заблудятся давайте посмотрим что произойдет, если одна из таких линий исчезнет шефцов сбавил скорость а потом затормозил совсем на дороге скопилось множество машин судя по всему дело обстоит серьезно. Многие водители покинули кабины, далеко впереди уже собралась большая толпа. Шевцов запер дверь и пошел посмотреть, что случилось. Присоединившись к остальным, он не стал задавать никаких вопросов. Причина пробки стала ясна моментально: исчезла дорога. Асфальтовое покрытие как будто бы просто сорвали, обнажив песчано гравийную насыпь и накопившуюся влагу. Местами образовались ямы, трещины, даже провалы. Ехать по такой сомнительной дороге никто не осмеливался. Водители растерянно шумели, переговаривались, выясняли друг у друга, что все это означает, ответа ни у кого не нашлось. Прибывшие на место происшествия милиции только почесала в затылках. Никто не мог сказать с определенностью, кто и как умудрился похитить почти два километра дороги. и не только мостовой, но и тротуара. Улица приобрела дикий, нелепый вид. Транспортная пробка становилась все плотнее. Автомобили все прибывали, закупоривая городскую артерию подобно тромбу. На место происшествия уже проникли журналисты. События незаурядные, что и говорить. Кое-кто поехал в обход, кое-кто рискнул двинуться на но этих тут же завернула назад милиции, слишком велика опасность аварии. Вскоре было установлено заграждение, И начались ремонтные работы. В воздухе царила нестерпимая духота. Отрезок времени 1.02.586.001.31. Двуноги и их металлические симбионты выглядят обеспокоенными. Они не решаются двигаться дальше, хотя этому ничто не препятствует. Но линия, указывающая путь, исчезла, и примитивные умы двуногих не могут отыскать решение этой пустяковой проблемы. Некоторые двуноги все таки сумели преодолеть природный запрет, но их тут же остановили собственные сородичи. Яркий пример самоограничения в развитии. Особь, придумавшая что-то новое, например, сообразившая, что передвигаться можно и без указующих линий, будет отвергнута или даже уничтожена собственными же сородичами. Судя по всему, двуноги не стронутся с места, пока указывающая линия не будет восстановлена в прежнем виде. Чего еще ожидать от неразумной жизни формы? Отрезок времени 1.02.586.001.34. Мы уже выяснили, что двуноги определяют химический состав веществ путем анализа потоков фотонов. Именно так они и ориентируются в пространстве. Однако сегодня мы зададим другой вопрос. А как двуноги общаются друг с другом? Не спешите называть этот вопрос глупым. Конечно, не следует думать, что двуноги и в самом деле разговаривают, словно разумные существа. В Столь плотном организме не может существовать даже самый примитивный разум. И тем не менее, двуноги и в самом деле способны иногда делиться друг с другом информацией. Мы часто можем заметить, как двое или больше двуногих вместе совершают какие-то действия, которые нельзя назвать иначе, чем сотрудническими. Несомненно, при этом они подают друг другу какие-то сигналы, давая понять, чего именно хотят, но каким образом? Направленная телепатия, как у нас, полностью исключена. Нервный центр двуногов настолько мал и состоит из такого плотного вещества, что телепатия не может быть им доступно даже в самой зачаточной форме значит для подачи и приема сигналов они используют что-то другое что же это за чувство удивительно но это осязание да-да именно осязание как не фантастично это звучит газообразные среда, в которой живут двуноги, чрезвычайно плотна движения в ней твердых тел порождают вибрацию Двуноги чувствительны к этой вибрации их осязание в тысячи раз тоньше нашего ничтожнейшие изменения в окружающей среде, которые я при всем желании не могу ощутить и о наличии которых могу только догадываться, являются для них явными и открытыми. Двуноги даже сами порождают такие вибрации хлопая своими отверстиями для поглощения углеводородных сгустков. Другие двуноги чувствуют их и реагируют соответствующим образом. Я уже сумел выделить несколько сигналов. Например, самая мощная вибрация, при которой двуног особенно сильно раскрывает отверстие, означает угрозу. Двуног, почувствовавший такую вибрацию, либо смиряется перед более сильным, либо сам начинает угрожающие вибрации. Иногда дело даже доходит до сражения. Однако, если двуноги находятся на значительном расстоянии друг от друга, угрожающая вибрация превращается в сигнал ко мне. Необычно? Нет, вполне естественно, если хорошенько поразмыслить. На малом расстоянии мощная вибрация раздражает чувствительное осязание двунога, и он попадает в ярость. Но проходя большое расстояние, она ослабевает, и двуног воспринимает ее уже спокойно. Другая вибрация, более слабая, пройдя такое расстояние, затухла бы полностью, и даже осязание двунога не смогло бы ее различить. Общение двуногов – это вообще интереснейшая тема, на которую еще много чего можно сказать. Мы непременно к ней еще вернемся, возможно, когда-нибудь я даже посвящу этому диссертацию. Отрезаку времени 1.02.586.001.37. Наблюдаю за процессом возведения искусственных массивов, служащих двуногом жильем. Великое множество этих крохотных созданий собралось в одном месте и хлопочут так, словно занимаются какой-то важной работой. На первый взгляд кажется, что они просто бестолково суетятся, и в их движениях нет никакого смысла. Но постепенно этот хаос складывается в цельную картину, и возникает еще один искусственный массив. Работа эта трудная и долгая. Сравните размеры двуногов и их постройки. Учтите также, что эти ничтожные ползучие создания, ограничены плоской поверхностью планеты, не в силах оторваться от нее. Не забудьте, что они абсолютно не могут воздействовать на окружающий мир силой мысли. Им остаются только собственные хилые конечности, способные лишь на самые примитивные действия. И все же они справляются со своим делом, медленно, с великим трудом, но все же справляются. Эти крошечные создания поневоле вызывают уважение. Природа дала им так мало, поместила в такие невыносимые жизненные условия, но они полностью используют то немногое, что имеют. Однако только лишь смотреть становится скучновато, слишком уж медленно работают двуноги. Поневоле хочется принять участие в происходящем, но как? Попробовать им помочь или наоборот помешать? Когда наблюдаешь даже самые простенькие действия какой-нибудь примитивной жизни формы, постоянно не дает покоя желание провести очередной опыт. Приметил несколько маленьких групп двуногих в разных местах, занимающихся одним и тем же делом. Они складывают из крохотных параллелепипедов пустотелые предметы почти правильной кубической формы. Смысл данного процесса пока что совершенно не ясен. Но это великолепная область для экспериментов. Отрезок времени 1.02.586.001.41. Дожидаюсь наступления периода замирания. Двуноги покидают место работы. Беру один из законченных пустотелых кубов и осторожно разбираю его на маленькие параллелепипеды. Разобрать по-настоящему аккуратно не получается. Двуноги сложили параллелепипеды так тщательно, что они как будто бы слились воедино. В итоге часть повреждена. Ничего страшного. Создаю множество точно таких же параллелепипедов, полностью совпадающих по массе и химическому составу с теми, что используют двуноги. Пробую собрать маленькие параллелепипеды в пустотелый куб. Я долго наблюдал за двуногами, поэтому мне несложно подражать их работе. Поднимаю пролепипеды и складываю их в требуемой форме. Они ложатся, но тут же рассыпаются бесформенной кучей. Еще несколько попыток все безуспешно. Я могу мгновенно создать десяток, сотню точно таких же кубов, какие строят двуногие. Но сейчас я хочу непременно проделать все в точности так, как делают они. Постепенно догадываюсь, я работаю слишком быстро и небрежно. Двуногие укладывают пролепипеды друг на друга очень медленно и аккуратно по одной штуке. Да еще замечаю, это только теперь смазывают их предварительно специальным вяжущим веществом. Это чрезвычайно тонкая и сложная работа. Мне нелегко подражать двуногам в точности. Пары совсем крошечные, и действую я гораздо быстрее медлительных двуногов. Собрав десяток пустотелых кубов, приостанавливаю работу Мои кубы заметно не такие, как у двуногих, кривые, перекошенные, быстро разваливающиеся. Но почему? Почему я не могу повторить то, что делают эти крохотные создания? Все очень просто. Собирая свои параллелепипеды в куб, двуноги тем самым решают сложнейшую математическую задачу. Малейшая ошибка приведет к тому, что куб развалится под собственной тяжестью. Я натуралист, а не математик. Поэтому не стану излагать эту задачу в подробностях. Конечно, двуногам не знакомы даже простейшие арифметические действия, не говоря уж о высшей математике. Но ее заменяет эволюционный отбор. На протяжении бесчисленных поколений двуногие выработали у себя определенные повадки, пока те не закрепились, превратившись в инстинктивные действия. Интересно все же, насколько точного подражания двуногам Я сумел добиться, Распыляю все пустотелые кубы, созданные мной, оставляя лишь один незаконченный. По моим ощущениям, он вышел наиболее похожим на работу двуногов. Любопытно, как они себя поведут, закончат ли мою заготовку или все же отвергнут. Михалыч, разнеслось над стройкой. Михалыч, что за байда? Бригадир притопал только через пять минут лениво дожевывая здоровенный соленый огурец. Сергеев Шишов, в и братья Чуйиковы молча подвинулись в стороны, и огурец тут же шмякнулся в пыль. Бригадир обамлел, распахнул рот, глядя на недостроенный гараж. "Это", повертел головой он, "это кто же так напроказил?" Каменщики молча пожали плечами. Кирпичная коробка выглядит так, словно ее строил трехлетний ребенок. Кое-как слепленные кирпичи почему-то синего цвета. Лужи странно пахнущего цемента. Полное отсутствие фундамента. "Брак", негромко произнес бригадир, с лёгкостью вынимая из кладки неплотно сидящий кирпич. "Хреновина какая-то. Кто ж так строит, а? Да еще кирпичи чего вот синие. Чего они синие-то?" Михалыч. Ты чё нас спрашиваешь? хмыкнул Сергеев. Мы ничего не делали, ясное дело. Вы никогда ни хрена не делаете. Всё бы вам балду пинать. Михалыч, ну чё ты сразу в бутылку -то лезешь? — Чего встали? Давайте ломать эту хреновину, а то заказчик ещё увидит. Нет, ну какой же интересно баран это сделал. Отрезок времени 1.02.586.001.45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 Тут камень в земле, выковыривай, здоровенный, бляха-муха. Бригадир подошел поближе, поковырял пальцем землю, несколько раз ударил лопатой в разных местах и задумчиво сказал: "Да, камень, крупный бульник. Тут суток на пахать". Талян: "Сбегай-ка, звякни заказчику, доложи ситуацию". "А чего сказать-то? Скажи, что если надо, мы и тут все поставим, как уславливались, но станет дороже".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 Вся бригада мирно лежала на травке, пуская дымные кольца. Бригадир лениво повернул голову и промычал: "Ну, говорит, переносите в сторону", доложил Чурикова младший. "Сами, говорит, решайте, где удобнее будет, а камень не трогайте, он на нем еще какую-то фигню решил поставить". "Дело хозяйское", поднялся на ноги бригадир. «Все, перекур окончен, марш дальше пахать". "Далян". А ты чего это без рубашки? Прищурился Чуриков старший хлопая брата по плечу. Да в машину забросил жара такая. Ага, ага, жара, насмешливо хмыкнул старший брат. Да ты чего? удивился младший. Да я-то ничего. Жара это да, это конечно. Алло, гараж, прикрикнул на них бригадир. Вы мне тут еще станцуйте два брата-акробата. Где гараж ставить-то будем? Вон там, правее ворот, предложил Шушов. Дурак ты, покачал головой Ватиков Ты хозяйский джип видел если мы правее ворот поставим он ни черта не развернется. вон туда надо ставить левее и чуть дальше Ну и сам ты после этого дурак мы ж тогда пол крыльца перегородим а в дом как ходить? не надо вон туда в конце тропинки далековато больно А чего для джипа лишние 20 метров уже неподъемные. Джип тут причем башка садовая Кирпичи у нас тут складины, а не там Хочешь их туда перетаскивать карты в руки? Но только давай сам. Ладно. Алло, гараж. Снова повысил голос бригадир. Я гляжу, мы так не договоримся. Талян, сбегай-ка, звякни заказчику еще раз, пусть сам скажет, а то начнём ставить, да не угодим Чуриков младший снова рысью побежал к коттеджу. Бригадир зевнул, потянулся и пробормотал: "А духотище сегодня и правда жуткое. Певка бы сейчас холоденького».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 Было бы странным, если бы эта проблема оказалась для них непреодолимой. Она таковой и не оказалась, хотя двуноги долго суетились и бестолково бегали туда-сюда. Новый двуногий даже убежал совсем, так и не приступив к работе, но потом все же передумал и вернулся. В конце концов, двуноги принялись копать в другом месте.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 проводили множественные вибрации очевидно что когда мое вмешательство можно преодолеть двуногие упорно продолжают постройку сдаются они только в том случае когда сталкиваются с чем-то предусмотренным их природными инстинктами микрорайон кипел слухами строительные бригады одна за другой удирали куда подальше даже самые храбрые и не верящие ни в бога ни в чёрта в конце концов признали место здесь явно проклятое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 А инстинкты требуют ее продолжения. Двуногие не способны мыслить, они работают по определенному шаблону и только то. Жаль, конечно, что все мои подопытные теперь погибнут, но в конце концов примитивные жизненные формы именно для того и нужны, чтобы ставить над ними эксперименты. Благодаря нескольким смертям теперь мы заметно продвинулись в изучении природных рефлексов двуногов, А заодно убедились,